Глава четвертая. Побег. На следующее утро после встречи с пророком Джон Ферриер поехал в Солт-Лейк-Сити, нашел там знакомого, который собирался в Невадские горы, и дал ему письмо для Джефферсона Хоупа. В нем он объяснил Хоупу, насколько серьезная опасность им угрожает, и попросил его вернуться как можно скорее. Сделав это, он вздохнул свободнее и двинулся назад с облегченным сердцем. Подъезжая к ферме, он с удивлением заметил, что к обоим столбам его ворот привязано по лошади. Его удивление возросло еще больше, когда он вошел в дом и обнаружил, что у него в гостиной расположились двое молодых людей. Один из них с продолговатым бледным лицом, Устроился в кресле качалки, закинув ноги на печь. Другой, юноша с бычьей шеей и грубой, одутловатой физиономией, стоял у окна, засунув руки в карманы и насвистывая церковный гимн. Оба они кивнули вошедшему Ферриеру, и тот, что сидел в качалке, начал разговор. — Вы, наверное, нас не признали, — сказал он. — Это сын старейшины Дреббера, а я... «Джозеф Стенджерсон, который путешествовал с вами в пустыне, когда Господу было угодно, протянуть свой перст и направить вас в лоно истинной церкви». «Как сделает он со всеми народами, когда придет время?» — гнусаво подхватил второй. «Жернова Господни мелют хоть и медленно, зато верно». Джон Ферриер холодно поклонился. Он уже смекнул, зачем сюда явилась эта парочка. — Мы пришли по совету наших отцов, — продолжал Стенджерсон, — чтобы просить руки вашей дочери для того из нас, кто покажется достойнее вам и ей. Поскольку у меня только четыре жены, а у брата дрэбера семь, я полагаю, что мои притязания более оправданы. — Но нет уж, брат Стенджерсон, — воскликнул второй. — Дело не в том, сколько у нас жен, а в том, сколько мы можем содержать. «Недавно отец отдал мне свои мельницы, так что теперь я богаче». «Но у тебя нет никаких перспектив», — любезно возразил первый. «Когда Господь призовет к себе моего отца, я получу его кожевенный завод и дубильню. Кроме того, я старше тебя и выше по положению в церкви». «Ладно, пускай девушка сама выберет», — откликнулся Драббер — ухмыляясь своему отражению в оконном стекле. «Как она решит, так тому и быть!» Во время этой беседы Джон Ферриер стоял на пороге, пылая негодованием и еле сдерживаясь. Так хотелось ему угостить посетителей своим хлыстом. «Ну вот что», — сказал он наконец, шагнув к ним. «Когда моя дочь вас позовет, тогда и приходите». «А пока я не желаю вас больше видеть». Молодые мормоны возрились на него в изумлении. В их глазах соперничество, в которое они вступили, претендуя на руку девушки, было высочайшей честью как для нее, так и для ее отца. «Из этой комнаты два выхода», — продолжал Ферриер. «Один через дверь, другой через окно. Какой вам больше нравится?» Его загорелое лицо было таким свирепым, а костлявые руки выглядели так угрожающе, что гости тут же вскочили на ноги и поспешили прочь. Старый фермер шел за ними по пятам до самой двери. — Дайте мне знать, когда решите, кто из вас главнее, — язвительно сказал он. — Ты за это поплатишься, — воскликнул Стэнджерсон, побелев от гнева ты бросил вызов пророку и совету четырех, и будешь жалеть об этом до конца своих дней. — Длань Господня тяжела, — добавил молодой дрэбер, скоро она обрушится на тебя. — А пока я обрушу на вас свою, — в ярости крикнул Ферриер, и бросился бы на молодых мормонов, если бы выбежавшая на шумлюсе не схватила его за руку и не повисла на ней. Прежде чем он успел вырваться, раздался стук лошадиных копыт, говорящий о том, что юноши уже вне пределов его досягаемости. Гнусные лицемеры, воскликнул он, вытирая с лба пот. Лучше мне увидеть тебя в могиле, дочка, чем замужем за любым из них. Я и сама лучше умру, папа, мужественно ответила она. Но Джефферсон скоро будет здесь. Да. Думаю, нам не придется долго ждать, и чем скорее он приедет, тем лучше, потому что мы не знаем, каким будет их следующий шаг. И правда, если кто-то мог оказать стойкому фермеру и его приемной дочери помощь советам или делом, ему нельзя было терять время. Еще ни разу за всю историю местной общины власть старейшин не встречала столь откровенного сопротивления если даже мелкие оплошности наказывались чрезвычайно сурово. Какая же судьба ждала настоящего мятежника? Ферьер знал, что его не спасут ни богатства, ни положение. Несколько человек, не менее состоятельных и известных, чем он, уже исчезли без всякого следа, а их имущество забрала церковь. Храбрости ему было не занимать, Но и его пробирала дрожь при мысли о смутной неведомой угрозе, которая над ним нависла. Любую явную опасность он встретил бы, не дрогнув, но это ожидание действовало ему на нервы. Он скрывал от дочери свои страхи, делая вид, будто не принимает случившееся всерьез. Однако Люси своим любящим взором ясно видела, насколько ему не по себе. После стычки с молодыми мормонами он ждал от Янга какого-нибудь послания или предупреждения, и не ошибся, хотя оно пришло в необычной форме. Проснувшись на следующий день, он, к своему удивлению, обнаружил маленький листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Жирными, прыгающими печатными буквами на нем было выведено «На исправление тебе дается двадцать девять дней, а потом...» Многоточие в конце фразы было страшнее любых слов. Джон Ферриер долго и тщетно гадал, как записка попала к нему в спальню, ибо слуги спали в пристройке, а все окна и двери он запер собственноручно. Он скомкал бумажку... И ничего не сказал дочери, хотя в душе у него поселился холод. Двадцать девять дней. Именно столько осталось от месяца, который отвел ему Янг. Какая сила и мужество потребны для борьбы с врагом, наделенным таким сверхъестественным могуществом? Та же рука, что приколола записку к одеялу, могла поразить его в сердце, и он никогда не узнал бы имени своего убийцы. Еще большее потрясение ждало его на следующее утро. Они сели завтракать, и вдруг Люси с удивленным возгласом указала наверх. Посреди потолка было нацарапано, очевидно, обгорелой палкой, число 28. Дочь ничего не поняла, а отец воздержался от объяснений. Вечером он взял дробовик и уселся на страже. Он ничего не видел и не слышал, однако утром на двери обнаружились большие, намалеванные краской цифры. Двадцать семь. День проходил за днем, а его незримые враги скрупулезно вели отчет. Каждое утро, напоминая ему нарисованными где-нибудь на видном месте цифрами, сколько еще осталось от месяца, данные им отсрочки. Иногда роковые числа возникали на стене, иногда на полу, иногда на маленьких плакатиках, прикрепленных к ограде или садовой калитке. При всей своей бдительности Джон Ферриер не мог определить, откуда берутся эти ежедневные предупреждения. Когда он замечал их, его охватывал почти сверхъестественный ужас. Он стал худым и беспокойным, а в глазах у него появилась обреченность, как у загнанного зверя. Ему помогало держаться лишь одно — надежда на возвращение из Невады молодого охотника. Двадцать сменилось пятнадцатью, пятнадцать десятью, а об уехавшем по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Отпущенный срок неумолимо иссякал, а Хоуп все не подавал о себе весточки. Услышав на дороге стук копыт или окрик погонщика, старый фермер спешил к воротам, думая, что помощь наконец пришла. Но вот он увидел, как пятерка обернулась четверкой, а та тройкой, и мужество покинуло его. Теперь он утратил всякую надежду. Один, с плохим знанием гор, окружающих долину, он не мог ни на что рассчитывать. Все более или менее оживленные пути строго охранялись, и никому не удалось бы проскользнуть по ним без разрешения совета. Куда ни кинь, нигде не было видно спасения от нависшего над ними удара. И все же старик ни на секунду не поколебался в своей решимости скорее расстаться с жизнью, чем примириться с тем, что он считал бесчестием для дочери. Однажды вечером он сидел в одиночестве погрузившись в глубокие раздумья о своей беде и тщетно пытаясь придумать способ от нее избавиться. Утром на стене дома появилась цифра два. Значит, завтрашний день будет последним из тех, что им отпущены. А потом... В его воображении теснились самые жуткие и невероятные картины. Что станет с его дочерью после того, как он исчезнет? Неужели в невидимой сети, которая затягивается вокруг них, нет ни одной дырочки? Отчаявшись найти выход, он опустил голову на стол, и из груди его вырвалось судорожное рыдание. Но что это? Вдруг откуда-то донеслось слабое царапание, совсем тихое, оно тем не менее отчетливо слышалось в ночной тишине. Звук раздавался со стороны двери. Ферьер вышел в прихожую и навострил уши. Несколько мгновений длилась пауза, потом странные навязчивые звуки возобновились. Очевидно, кто-то тихонько постукивал пальцем по дверной филенке. — Может быть, это ночной убийца, явившийся, чтобы исполнить зловещий приказ тайного трибунала, — или посланец, отмечающий наступление последнего дня отсрочки. Джон Ферри решил, что мгновенная смерть ⁇ лучше ожидание, которое измотало ему нервы и выстудило душу. Прыгнув вперед, он отодвинул засов и рывком распахнул дверь. Снаружи царили тишина и покой. Ночь выдалась безоблачная и на небосклоне мерцали яркие звезды. Перед глазами фермера лежал маленький садик, обнесенный оградой с воротами, но ни в нем, ни на дороге никого не было. Облегченно вздохнув, ферьер посмотрел налево и направо, затем случайно опустил взгляд к собственным ногам и, к своему изумлению, увидел распростертого на земле человека. Это зрелище так поразило его, что он опёрся о косяк, схватившись рукой за горло, чтобы не дать вырваться удивленному восклицанию. Сперва он подумал, что лежащий ничком человек ранен или умирает. Однако тот вдруг шевельнулся и, извиваясь, пополз в прихожую с быстротой и бесшумностью змеи. Очутившись в доме, неизвестный вскочил на ноги, закрыл дверь, и ошеломленный фермер увидел перед собой мрачное, пылающее решимостью лицо Джефферсона Хоупа. «Слава Богу!» — тихонько воскликнул Джон Ферриер. «Как ты меня напугал! Зачем ты это устроил?» «Дай тебе поесть!» — хрипло ответил Хоуп. «У меня двое суток маковой росинки во рту не было». Он бросился к остаткам ужина на столе, холодному мясу и хлебу, и принялся жадно набивать себе рот. «Как Люси?» — спросил он, утолив голод. «Нормально. Она не знает, что нам грозит», — ответил ее отец. «Хорошо. За домом следят со всех сторон. Вот почему мне пришлось ползти. Может, они и ловки, но не настолько, чтобы поймать охотника, в жилах которого течет индейская кровь». Теперь в обществе надежного союзника Джон Ферриер словно заново родился. Он схватил мозолистую руку Хоупа и сердечно пожал ее. — Тобой можно гордиться, — сказал он. — Немногие согласились бы разделить с нами такое несчастье. — Тут вы правы, дружище, — ответил молодой охотник. — Я крепко вас уважаю, но скажу честно, будь вы один, я бы вряд ли сунулся в это осиное гнездо. Меня привела сюда Люси, и прежде чем с ее головы упадет хоть один волосок, в Юте станет на одного хоупа меньше. Что нам делать? Завтра ваш последний день. И если не сняться нынче ночью, вам конец. В Орлином ущелье нас ждут мул и пара лошадей. Сколько у вас денег? Две тысячи долларов золотом и пять ассигнациями. Неплохо. У меня еще столько же. Мы должны перевалить через горы и добраться до Карсон-Сити. Срочно будите Люси. Хорошо, что слуги спят не в доме. Пока Ферриер объяснял дочери, что им предстоит, Джефферсон Хоуп сложил все съестное, какое сумел найти в маленький узелок и наполнил водой глиняную флягу, ибо знал по опыту, что источников в горах мало, и они находятся далеко друг от друга». Едва он закончил сборы, как вернулись фермер с дочерью, полностью одетые и готовые к путешествию. Влюбленные поздоровались тепло, но без лишних слов, поскольку им нельзя было терять драгоценные минуты. — Отправляемся сейчас же, — сказал Джефферсон Хоуп тихим, но решительным голосом человека, который сознает всю величину, нависшей над ним опасности, но и не думает сдаваться без боя. За парадным и черным входом следят. Но если нам повезет, мы сможем вылезти в боковое окно и пересечь поле. А как попадем на дорогу, там уж только две мили до Орлиного ущелья, где привязаны лошади. К рассвету будем далеко в горах. — А если нас остановят? — спросил Ферриер. Хоуп похлопал по рукояти револьвера, торчащей из-под его куртки. — Если их окажется слишком много... «Двоих-троих мы с собой прихватим», — сказал он с недоброй усмешкой. Свет в доме не горел с самого вечера, и Феррир выглянул из темного окна в поле, которое принадлежало ему и которое теперь он должен был навсегда оставить. Однако он давно уже подготовился к этой жертве, ибо честь и счастье дочери перевешивали в его глазах утрату любого имущества. Снаружи тихонько шелестели деревья, колосилась широкая нива. Трудно было поверить, что над всем этим покоем и безмятежностью витает дух убийства. Однако бледное, сосредоточенное лицо молодого охотника ясно показывало, по пути сюда он видел достаточно, чтобы изгнать из себя всякие сомнения по этому поводу. Ферриер взял сумку с золотом и банкнотами, Джефферсон Хоуп, скромный запас провианта и воды, а Люси маленький узелок с самыми дорогими ей вещами. Как можно тише и осторожнее, открыв окно, они дождались большого облака и в сгустившемся мраке один за другим выскользнули в сад. Согнувшись в три погибели и затаив дыхание, они пробрались к живой изгороди и под ее укрытием достигли лазейки, ведущий в засеянные пшеницы поля. Однако здесь молодой охотник вдруг схватил своих спутников и толкнул их в тень, где они, дрожа, приникли к земле. Им повезло, что благодаря жизни в прериях слух у Джефферсона Хоупа стал острым, как у рыси. Едва они спрятались, как в нескольких шагах от них раздался заунывный крик горной совы, а вслед за ним другой, такой же, но чуть подальше. В тот же момент они увидели, как из лазейки, открывающей дорогу к спасению, выскользнул чей-то смутный силуэт, и снова послышался печальный сигнал, в ответ на который, неведомо откуда, возникла другая человеческая фигура. «Сегодня в полночь, когда трижды прокричит казадой, сказал первый страж, видимо, старший по рангу. «Хорошо», — откликнулся второй, — «передать брату Дребберу?» «Скажи ему, а он пусть оповестит остальных». «Девять к семи», — «семь к пяти», — ответил второй дозорный, и оба разошлись в противоположных направлениях. Последние слова были, очевидно, чем-то вроде пароля и отзыва. Как только шаги стражи затихли вдалеке, Хоуп вскочил на ноги, помог своим спутникам проскользнуть через лаз в изгороди и торопливо повел их в поля, поддерживая и почти неся на руках девушку, когда ему казалось, что силы вот-вот ее оставят. и «Скорее, скорее, то и дело», — повторял он, — «мы оставили часовых позади, теперь все зависит от нашей скорости». Выбравшись на тракт, они пошли быстрее. Только однажды им повстречался какой-то человек, Но они успели нырнуть в поле, и он их не заметил. Перед городской окраиной охотник свернул на узкую каменистую тропку, которая вела в горы. Впереди в полутьме маячили два зазубренных пика, их разделяло то самое орлиное ущелье, где беглецов ждали лошади. Полагаясь на свое безошибочное чутье, Хоуп отыскивал дорогу среди больших валунов и по руслу пересохшего ручья, И, наконец, строится достигло укромного, защищенного скалами уголка, где были привязаны верные животные. Девушку усадили на мула, старый ферьер с денежной сумой оседлал одну из лошадей, а другую Хоуп повел под узцы по опасной обрывистой тропе. Те, кто не привык встречаться лицом к лицу с природой в ее самых суровых обличьях, вряд ли рискнули бы выбрать этот маршрут. С одной стороны выселся черный, угрожающий массивный тес в тысячу футов, а то и больше. По его неровной поверхности тянулись длинные базальтовые выступы, похожие на ребра древнего окаменелого чудища. С другой было непроходимое нагромождение скал и щебня. Между этими препятствиями петлела тропинка, местами до того узкая, что они пробирались по ней гуском, и такая ухабистая, что двигаться по ней могли только опытные наездники. Тем не менее, несмотря на все эти препоны, на душе у беглецов было легко, ибо каждый шаг увеличивал расстояние между ними и царством жестокого произвола, от которого они спасались. Но вскоре им пришлось убедиться в том, что они еще не вырвались из-под иго святых. Когда они достигли самого трудного и дикого участка пути, у девушки вырвался испуганный возглас, и она указала наверх. Там, на торчащей над перевалом скале, четко вырисовывался силуэт одинокого стража. В ту же секунду и он заметил их и по молчаливому ущелью прокатился его грозный окрик «Стой, кто идет?» «Торговцы, в Неваду!» — сказал Джефферсон Хоуп, положив руку на висящее у седла ружье. Они видели, как часовой, сжав винтовку, вглядывается вниз с утеса, словно не удовлетворенный их ответом. «Кто разрешил?» — послышалось сверху. «Священный совет четырех» ответил Ферриер. Опыт жизни среди мормонов подсказал ему, что это наивысший орган власти, на который можно сослаться. «Девять к семи!» — воскликнул часовой. «Семь к пяти!» — тут же откликнулся Хоуп, вспомнив подслушанный в саду отзыв. «Идите с Богом!» — раздалось со скалы. Через несколько ярдов тропа стала шире, и лошади перешли на рысь. Обернувшись, они увидели фигуру одинокого часового, опершегося на свое ружье, и поняли, что миновали последний сторожевой пост божьих избранников, и впереди их ждет свобода.